и понимание основ. Если широкое понятие братства свелось к кровному родству, то значит сознание очень обеднело. Часто сознание настолько ограничено, что люди не поймут вообще, какое братство может существовать вне кровного родства. Названные степени родства: двоюродные, троюродные, оканчиваясь на четвероюродных. И далее воображение не идет. Можно составить целые книги условностей, сложившихся около понятий братства. В разных веках многие народы подчеркивали значение братства. Братоубийство считалось тяжким преступлением. За всем этим можно было усмотреть почтение к какому-то повышенному состоянию. Сильными мерами ограждали нечто, не в обычном мышлении. Рассудок отрицал это нечто, но сердце в глубине огня своего утверждало. Сердце трепетало красотою значения братства. Опять человечество обернется к сердцу и поймет сущность братства. Может быть, братство существует. Может быть, оно как якорь земной содержит равновесие. Может быть, в мечтах человечества оно осталось как непреложная действительность. Вспомним о некоторых снах и видениях, так четко запечатлевшихся, о стенах и башнях братства. Воображение есть лишь память о существующем. Может быть, некто помнит и наяву о башне Чунг.